Глава шестая Кристиан открывает дверь пассажирского сиденья черного внедорожника «Ауди», и я забираюсь внутрь. Он ни словом не обмолвился о вспышке страсти, которая случилась в лифте. Можно ли это упоминать? Или притвориться, будто ничего не произошло? Мне уже самой не верится, что это было на самом деле мой первый настоящий поцелуй. Чем дальше, тем больше он похож на миф, легенду артуровского цикла или затонувший Атлантиду. Ничего не было и быть не могло. Наверное, мне померещилось. Я трогаю свои распухшие от поцелуя губы. Нет никаких фантазий. Я уже совсем не та, что раньше. Я безумно хочу этого мужчину, и он хочет меня. Крестьян, как обычно, держится вежливо и слегка отстраненно. Как это понимать? Он заводит двигатель, выезжает со своего места на парковке и включает MP3-плеер. Салон машины заполняет сладчайшие волшебные мелодии. Поют два женских голоса. Здорово! Мое чувство в беспорядке, и музыка действует в два раза сильнее. От восторга по спине бегут мурашки. Кристиан поворачивает на парк -авеню. Он ведет машину со спокойной, ленивой уверенностью. Что за музыка? «Цветочный дуэт из лакмеда либо. Тебе нравится?» «Восхитительно. Да, классно. Кристиан глядит на меня и ухмыляется. На какое-то мгновение он становится молодым, беззаботным, офигенно красивым, таким, каким должен быть человек в его возрасте. Может, это и есть ключ к его душе? Музыка?» Замерев, я сижу и слушаю дразнящие и манящие ангельские голоса. «А можно поставить еще раз?» «Конечно», — Кристиан нажимает на кнопку, и мой слух снова ласкает дивная музыка, и я отдаюсь ее нежной, томительной власти. «Ты любишь классическую музыку?» — спрашиваю, надеюсь узнать побольше о его личных пристрастиях. «У меня очень эклектичный вкус, Анастейша. Мне многое нравится, начиная с Томаса Талиса и кончая «Кингс оф Леон». «Все зависит от настроения, а ты — то же самое». Только я не знаю, кто такой Томас Талис. Я тебе когда-нибудь сыграю. Это английский композитор XVI века. Духовная музыка эпохи Тюдоров. Кристиан улыбается. Похоже на эзотерику, я понимаю, но вообще-то завораживает. Он нажимает на кнопку, и начинается песня Kings of Leon. Это я знаю. «Секс в огне». Очень подходящее. Музыку прерывает звонок мобильного телефона, доносящийся из динамиков стереосистемы. Кристиан нажимает кнопку на руле Грей, отрывисто произносит он. Какой он все-таки бесцеремонный? Мистер Грей, это Уэлч. У меня есть информация, которую вы запрашивали. Из динамиков доносится скрижещущий механический голос. Хорошо, скиньте ее мне по электронной почте. Хотите что-нибудь добавить? Нет, сэр. Грей нажимает на кнопку. Звонок закончен. Снова играет музыка. Ни спасибо, ни до свидания. Какое счастье, что я не восприняла всерьез его предложение пойти к нему работать. Я содрогаюсь при одной только мысли. Он слишком требователен и холоден со своими служащими. Музыка снова прерывается из-за телефонного звонка. Грей. Договор о неразглашении выслан вам на почту, мистер Грей. Женский голос. Хорошо. «Это все, Андреа. Доброго дня, сэр!» Кристиан разрывает связь, нажав кнопку на руле. Не успевает заиграть музыка, как телефон звонит снова. «Боже мой! Неужели у него все время эти бесконечные телефонные звонки?» «Грей!» — бросает он. «Привет, Кристиан!» «Ну как? Ты с ней переспал?» «Привет, Эллиот!» «Телефон на громкой связи, и я в машине не один!» Кристиан вздыхает. «А кто с тобой?» «Анастейша Стил. — Привет, Анна. — Анна. — Доброе утро, Эллиот. — Много о вас наслышан, — понизив голос, произносит он. — Не верьте ни одному слову из того, что говорит Кейт. Эллиот смеется. — Я подброшу Анастейшу до дома. Кристиан подчеркнуто называет меня полным именем. — Тебя забрать? — Да, конечно. — Тогда до встречи. Снова играет музыка. — Почему ты зовешь меня Анастейша? — Потому что это твое имя. Я предпочитаю Анна. — До сих пор? — бормочет он. «Мы уже почти у моего дома. Как быстро доехали!» «Анастейша!» — медленно произносит Грей. Я бросаю на него сердитый взгляд, но он не обращает внимания. Того, что случилось в лифте, больше не повторится. Теперь все пойдет по плану. «У нашей квартиры я вспоминаю, что он не спросил меня, где я живу. Ах, да, он же прислал мне книги и, следовательно, знает мой адрес». Для человека, который умеет отслеживать мобильные телефоны и владеет собственным вертолетом, выяснить адрес не проблема. Почему он не хочет поцеловать меня еще раз? Обидно и непонятно. Грейс непринужденной грацией выходит из машины и идет открыть мне дверь. Безупречный джентльмен, за исключением редких, драгоценных мгновений в лифтах. Я краснею, вспоминая соприкосновение наших губ и вдруг осознаю, что не могла к нему прикоснуться. Мне хотелось запустить пальцы в эти роскошные непослушные волосы, но я была не в силах пошевелить рукой. Задним числом я расстраиваюсь. Мне понравилось в лифте, тихо говорю я, выходя из машины. Потом, не обращая внимания на слабый судорожный вдох, направляюсь прямиком к входной двери. Кейт и Эриот сидят за обеденным столом. Книжек за 14 тысяч долларов нигде не видно. Ну и хорошо, у меня на них свои планы. По лицу Кейт блуждает странная улыбка. Она выглядит так, будто еще не пришла в себя после бурной ночи. «Привет, Анна!» Кейт вскакивает и обнимает меня, а потом отстраняет на расстоянии вытянутых рук, чтобы получше разглядеть. Нахмурившись, поворачивается к Грею. «Доброе утро, Кристиан!» — произносит она, и в ее тоне слышится чуть заметная враждебность. «Мисс Каванна!» — произносит он сугубо официально. «Кристиан! Ее зовут Кейт!» — вмешивается Элиот. «Кейт!» — Грей вежливо кивает и сердито смотрит на Элиота, который усмехается и встает, чтобы обнять нас обоих. «Привет, Анна!» Его голубые глаза сияют улыбкой, и он мне нравится с первого взгляда. Он совсем не похож на Кристиана. Впрочем, они ведь приемные дети. «Привет, Эллиот!» — я тоже улыбаюсь и кусаю губу. «Эллиот, нам пора!» — с напором произносит Кристиан. «Иду!» Он поворачивается к Кейт, обнимает и долго целует ее. «Ну вот, нашли место. Я стою смущенно потупившись, а Кристиан внимательно меня разглядывает. Я сердито щурюсь. Почему он не может меня поцеловать?» Элиот не отрывается от Кейт, запрокинув ее в страстном поцелуе так, что она волосами касается пола. «Пока, детка». Кейт просто тает. «Я никогда раньше не видела ее такой». На ум приходят слова «милая» и «покладистая». «Покладистая, Кейт! Вот это да! Элиот должно быть хорош!» Кристиан закатывает глаза и смотрит на меня с непроницаемым выражением, хотя, похоже, ему весело. Он заправляет мне за ухо локон выбившихся из конского хвоста волос, и от его прикосновения у меня перехватывает дыхание. Я чуть заметно наклоняю голову навстречу его руке. Взгляд крестьяна теплеет, он проводит большим пальцем по моей верхней губе. Кровь вскипает у меня в жилах, и почти сразу все заканчивается. Грей убирает руку. «Пока, детка», — тихо произносит он, — «и я не могу сдержать улыбки. Это так на него не похоже. Понимаю ведь, что это насмешка, и все же где-то в глубине души растрогана ласковым обращением. Я приеду за тобой в восемь». Грей поворачивается, открывает дверь и выходит. Элиот идет следом за ним к машине, однако, прежде чем сесть, посылает Кейт воздушный поцелуй. Я чувствую укол ревности. «Ну? У вас с ним было?» — спрашивает Кейт, глядя, как они садятся в машину и отъезжают. В ее голосе явственно слышится жгучее любопытство. «Нет», — сердито огрызаюсь я в надежде, что это положит конец расспросам. «Мы возвращаемся в квартиру». «Но у тебя-то точно было?» «Я не могу скрыть зависти. Кейт легко может заполучить любого мужчину. Она красивая, сексуальная, остроумная, бойкая, в отличие от меня. Но ее ответная улыбка заразительна. Я встречаюсь с ним сегодня вечером. Она прижимает руки к груди и прыгает от восторга, как ребенок. Кейт не в силах скрыть своей радости и волнения, и я за нее рада. Счастливая Кейт. Интересно». Кристиан пригласил меня к себе в Сиэтл сегодня вечером. — В Да. — Может, там? — Надеюсь. — Так он тебе нравится? — Да. — Настолько нравится, что ты готова? — Да. Кейт поднимает бровь. Ого! Анна Стил наконец-то влюбилась. И ее избранник Кристиан Грей, красавчик и мультимиллиардер. — Ага, все из-за денег, — отвечаю я, и у нас обеих случается приступ хохота. — У тебя новая блузка? — спрашивает Кейт, и мне приходится рассказать ей обо всех малопривлекательных подробностях прошлой ночи. — Он хоть поцеловал тебя? — спрашивает она, заваривая кофе. Я краснею. — Один раз. — Один раз! — смеется она. Я смущенно киваю. — Он очень сдержанный. Кейт хмурится. — Странно. — Да не то слово! — бормочу я. — Значит, сегодня вечером ты должна быть просто неотразима! — произносит она с нажимом. «Ну вот. Похоже, процедура будет долгой, болезненной и унизительной. Мне пора на работу. Успеем!» Кейт берет меня за руку и тащит в свою комнату. День в Клейтонсе тянется бесконечно, хотя покупателей много. Сейчас лето, поэтому я работаю еще два дополнительных часа после закрытия магазина, расставляю товары по полкам. Занятие чисто механическое, оно дает время подумать». Под бдительным и, прямо скажем, бесцеремонным руководством Кейт мои ноги и подмышки идеально выбриты, брови выщипаны, и я вся чем-то намазана. Не очень-то приятно, но Кейт заверила меня, что в наше время мужчины ждут от женщин именно этого. Интересно, чего еще он от меня ждет? Мне пришлось убеждать Кейт, что я сама его хочу. Она почему-то не доверяет Грею. Возможно, из-за того, что он держится так строго и официально. Я пообещала дать знать, как только приеду в Сетл. Про вертолет я ей говорить не стала. Она бы ударилась в панику. Еще надо разобраться с Хосе. Он послал мне три сообщения и семь раз звонил, но я не брала трубку. Еще он два раза звонил домой и разговаривал с Кейт. Она так и не сказала ему, где я. Хосе, конечно, догадается, что она меня прикрывает. Просто так Кейт не станет скрытничать. Пусть помучится. Я все еще на него сердита. Кристиан упоминал какие-то бумажные формальности. Я не знаю, шутил он или говорил всерьез. Гадай, вот теперь. Мне трудно совладать с нервами. Сегодня ночью. Готова ли я? Моя внутренняя богиня сердито топает маленькими ножками. Она уже давно к этому готова, а с Кристианом Греем она готова на все. Но я по-прежнему не понимаю, что он нашел во мне. Серые мышки Анастэше Стил. Грей, разумеется, пунктуален, и когда я выхожу из Клейтонса, меня ждет черный Ауди. Кристиан выходит, чтобы открыть пассажирскую дверь, и приветливо улыбается. «Здравствуйте, мисс Стил, говорит он. «Добрый вечер, мистер Грей». Я вежливо киваю и забираюсь на заднее сиденье. «За рулем Тейлор». «Здравствуйте, Тейлор». «Добрый вечер, мисс Стил. Кристиан садится с другой стороны. Берет меня за руку, и его пожатие отзывается томительным чувством во всем теле. «Как работа?» — спрашивает он. «Долго не заканчивалась, отвечаю я хриплым от желания голосом. «Да, у меня сегодня тоже был длинный день, тон совершенно серьезен». «А что ты делал?» «Мы с Элиотом гуляли пешком». Его большой палец легко поглаживает костяшки моих пальцев. Сердце дает перебой, дыхание учащается. Как ему это удается? Он лишь слегка прикоснулся к моей руке, а гормоны уже устраивают свистопляску.